«Тогда подавай рапорт, если захочешь, и опять служи». «Но мне же после операции надо будет как-то уйти», — заметил офицер. «Если я сам буду уходить, то сразу погорю, я же не разведчик». «За это не волнуйся», — сказал Абрамов. «Это я обеспечу. Мы же вместе будем уходить, поскольку и работать будем вместе». «Серьезно?» — повеселял Юра. — Ну, что ж ты сразу не сказал? Это меня и дело. Ну, допустим, я согласен. Э, э серьезным видом перебил его Абрамов. Никаких допустим. Или четкое «да», или четкое «нет». Если ты согласишься, я тебе столько секретов, секретных вещей должен буду рассказать что обратной дороги у тебя уже не будет. И если ты даже не заложишь нас, а просто пойдешь на попятную, то даже я тебя не смогу защитить. Сам знаешь, что бывает с теми, кто слишком много знает. Абрам меня не обманет, подумал Юра. Дело, наверное, и впрямь благородное. Он в дерьме мараться не станет, мужик я или нет, в конце концов. И в Афгане, и в Чечне несколько раз приходилось жизнью рисковать, просто по приказу. А здесь одна операция, и решатся все проблемы и для меня, и для семьи, и для детей, да еще и дело доброе сделаю. «Ладно, — решительно кивнул он, — я согласен. Молодец». Абрамов похлопал его по плечу. «Мне приятно будет с тобой работать. А за отечество не волнуйся. Оно тебе еще большое спасибо скажет». «Ну, слушай». Близился рассвет, но было еще темно когда в казарме разведывательного батальона Эннской мотострелковой дивизии взвыла сирена боевой тревоги. Солдаты ошалело вскакивали и начинали одеваться. Командиры, такие же заспанные, их поторапливали. Вскоре из динамиков прозвучала команда личному составу получить оружие с боекомплектом и построиться на плацу а механикам подготовить боевые машины к выезду. Офицеры, грохоча сапогами, прошли по казарме, поторапливая бойцов и сопровождая их в оружейную комнату. «Что случилось, товарищ лейтенант?» — сыпались вопросы. Не зная, — отмахивались офицеры. «Сейчас комбат все расскажет. Когда батальон, состоявший из двух рот, поротно Построился на плацу. Перед рядами вооруженных солдат появился командир, тот самый Юра, который несколько дней назад разговаривал с Абрамовым. Он был суров и сосредоточен. За его свиной держались три таких же сосредоточенных, подтянутых офицера в камуфляжной форме. Майор Абрамов, майор Лебедев и капитан Усманов. Поприветствовал личный состав Веренной ему части офицер затем оглядел замерзшие ряды и произнес. Разведчики, по поручению командования сообщаю вам, что антинародный режим Ельцина отстранен от власти военными, верными Отечеству и своему долгу. Сформировано и уже работает новое правительство национального возрождения. Оно не сомневается в вашей поддержке. По рядам прокатился радостный шум. Солдаты весело переглядывались, улыбались друг другу, смеялись. Комбат прикрикнул. Разговорчики в строю. Вопросы есть? По машинам. Редкие водители, передвигавшиеся в этот ранний час по дорогам северного Подмосковья, испуганно шарахались к обочинам, заведев вереницы боевых машин пехоты, движущихся вслед за ними грузовиков с солдатами.